Глава 80. Он. Если Эля думала, что я отпущу ее на землю одну, она серьезно ошибалась. Конечно, она подумала, что путешествовала в одиночестве, но я постоянно наблюдал за ней, боялся, что с моей истиной может что-то случиться. Внезапно подобревшая Ролейла дала мне эликсир невидимости, и каждую секунду, что Эля была в родном мире, я был рядом, просто очень боялся, что что-то пойдет не так. Кардейла полностью поддержала меня, отправив вслед за Эли, когда я поведал королеве о своих опасениях. Кроме того, я готовился к предложению, и мне нужно было сделать незабываемый подарок моей любимой. И благодаря путешествию на землю и совету Ралейлы я наконец-то знал, что подарить Эли в честь обручения. В конце концов я вернулся в Алегриу раньше, чем моя суженная. Кардейла знала обо всем, но, покачав головой, промолчала. В нашем королевстве начались серьезные изменения. Вот-вот должен был состояться бал в честь принцессы-ведьмы, а также в честь меня, нового советника-королевы. На меня все еще косо смотрели, но я отпахивался, делая вид, что не замечаю подобных взглядов. Я был выше этого, и мне было откровенно плевать, что обо мне думали другие. Я следил за формированием нового отряда, общался с послами, постепенно привыкая к новой жизни, и готовился к самому важному для меня событию. Не думал, что буду так сильно нервничать. И вот этот день настал. Эллю наряжали несколько часов, а я смиренно ждал ее в специальной комнате. Гости уже собрались. Бал должен был вот-вот начаться. И я немного нервничал. А вдруг она не согласится стать моей женой? Вдруг ей надоест магия и все эти приключения, и она вернется на землю? Вдруг ей наскучит светская жизнь? Нет. Конечно, Ролейла делилась успехами Элли, А я не верил, что после всего пережитого возлюбленная останется со мной. После стольких лет мучений я наконец-то стал счастливым и боялся, что рано или поздно я лишусь этого чувства. Эля вышла из комнаты с сияющей улыбкой. Замер от ее красоты. Ее волшебное голубое платье струилось красивыми волнами, мягкие локоны лежали на плечах, спускаясь декольте, а я окончательно понял, что пропал. «Можно вас пригласить на танец, леди?» «Бал, в вашу честь, начнется с минуты на минуту», — вежливо поклонился, поцеловав ладонь девушки. Эля смущенно улыбнулась, но не сказала ни слова против, да и могло ли быть иначе. Мы последовали в тронный зал, где Кардейла уже вовсю развлекала гостей. Церемонимейстер объявил «Ее высочество, принцесса Элина, и его светлость, первый советник королевы Бринейн!» Казалось, гости нормально приняли нас. Тишина, зависшая в воздухе, продолжалась всего лишь короткое мгновение. Нас тепло поприветствовали, и вскоре начался бал в нашу честь. Долгое время мы кружились по тронному залу, открывая мероприятия. Затем были долгие разговоры с важными представителями других стран. После бала последовал праздничный обед со множеством блюд. Все это смешалось в один большой праздник, ближе к вечеру которого я все-таки решился на главный поступок своей жизни. Ваше Величество! «Позволите ли вы нам еще один танец, где будут только я и Эля?» Карделла, понимающе кивнула и отдала соответствующий приказ. Эля недоуменно уставилась на меня. Но предложение потанцевать приняла. За эту неделю она хорошо выучила этикет аллегрии и научилась отлично вальсировать. «Бринейн, я хорошо тебя знаю. Ты что-то задумал?» Тихо произнесла она, когда я вывел ее на середину зала. «Просто расслабься и доверься мне». Наслаждайся. Это твой вечер. Прошептал ей на ухо. Мы закружились по залу, и сотни глаз были направлены в нашу сторону. Я давно хотел тебе сказать, что нам пора задуматься о потомстве. Тихо прошептал ей на ухо. Она с испугом посмотрела на меня. Я хочу детей, бринэн но ты не думаешь, что слишком рано для подобных тем. Осторожно поинтересовалась она, от неожиданности чуть не наступив мне на ногу. Об этом надо было подумать раньше. Тяжело вздохнул я. Дело в том, что в твоем животе уже растет либо смелый волчонок, либо красавица-ведьмочка. Пол ребенка был не важен. он в любом случае будет полукровкой. Просто в итоге победит либо ген колдовства, либо ген оборотничества. И на свет родится ребенок лишь с одной способностью — колдовать или обращаться. Эля все еще смотрела на меня с недоумением. Мы волки чувствуем, когда в теле нашей избранницы начинает расти дитя. Ему всего пару дней, не переживай, но я очень рад, что это случилось, — вновь прошептал я. Музыка неожиданно прекратилась, и я тут же опустился на одно колено. — Элина, принцесса Алегри, ты выйдешь за меня замуж? Открыл коробочку с кольцом и стал дожидаться ее ответа. Эля замешкалась, некоторое время разглядывая меня невинным взором а затем, улыбнувшись, повисла на моей шее и громко ответила. «Да, Бринейн, мой храбрый серый волк!» И она буквально расплакалась от счастья. «В нашей спальне тебя ждет мой свадебный подарок», улыбнулся я под аплодисменты всех присутствующих.